зэ Проект был представлен Малютой через неделю после встречи. Стёпа читал его за столом в кабинете, усадив Малюту в принесённое из бухгалтерии низкое кресло, в котором любой посетитель выглядел глупым и маленьким, хотелось отплатить за пережитые унижения. На первой странице папки, по дизайну чем-то похожей на документы из Иракского отчёта о вооружениях,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 с абсолютной маскировкой. Малюта описал героев так. Зюзя в тельняшке и кипарике, с грубонародным лицом, искаженным гримасой подступающего гнева, напоминает резиновый манекен для боксирования. Таким манекеном специально делает Хари, вызывающий страх и естественное желание его преодолеть. Чубайка, на чьей стороне немедленно оказывает симпатии зрителя,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 иметь друг друга в то самое место. На что Чебайка отвечал, «Извините, Зюзя, но это большой шаг вперед по сравнению с режимом, который даже это считал своей прерогативой». Иногда Изюзи брал верх в споре, «Главная задача обработки нашего сознания, Чебайка, может быть сформулирована так, несмотря на то, что нам разрешается думать только о деньгах».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 как перед первым толчком землетрясения, о котором еще не знает ум, но уже догадался инстинкт. — Ослик, семь центов! — сказал Малюта. — Инстинкт не обнул. Кто? — фальцетом выдохнул Степа. — Сракандаев из Дельта-Кредита. Знаете такого? — Слышал, — ответил Степа, садясь на стул, с которого только что встал. — Вы чего, Степан Аркадьевич? Вот и не рады. Стёпа пожал плечами. — Они в нашу концепцию не лезут? — спросил он непослушным ртом. — Нет, — сказал Малюта. — Совсем согласны. Удивительное дело. Только одна мелочь. Их специалисты поставили условия, чтобы название было не «Зюзя» и «Чубайка», а «Чубайка» и «Зюзя». И правильно, так точнее. —